Районный суд Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по старинке продолжал официально именоваться Октябрьским. В комнате отдыха судейских работников до сих пор даже продолжало храниться бархатное красное знамя с вышитой золотом надписью коллективу Октябрьского народного суда города Ленинграда победителю социалистического соревнования. Другое дело, что отныне знамя это являлось многофункциональным. И в зависимости от ситуации периодически использовалась то в качестве скатерти, то в качестве одеяла, то как фон для прикольных фотосессий. Приехавшая на работу критично позже обычного секретарь суда Лиля Левченко с удивлением обнаружила, что Зарины Мерзоевны-Дежоевой нет на месте. На столе одиноко стояла ее роскошная сумочка от Луис Вуитон, а в кресле скукожилась небрежно брошенная судейская мантия. «Когда-нибудь у меня будет такая же», – мечтательно подумала Лиля, с благоговением погладила черное сукно и отправилась на розыске начальница, разумно решив начать с комнаты отдыха. А там сейчас действительно гоняли чаи с пирожными Дежоева и ее коллега. Красивая женщина, даром что судья, Виктория Ивановна Устьянцева, та самая Фемида Фемина, по вине которого минувшей весной, Купцов лишился должности и погон. «Это черт знает что. Это не суток какая-то богодельня», – кипятилась Сюстьянцева. «За 15 минут до начала такого сложнейшего процесса судьи объявляют, что гособвинитель взяла больничный. Ага, как же. Знаю я эти дипломатические болезни. В середине декабря. Пару недель на больничном отсидит, потом праздники начнутся. В итоге... Полноценный месяц отдыха, а я тут отдувайся, за себя из за того бабу. А у меня, между прочим, тоже свои планы имеются. Я, может быть, тоже собиралась недельку взять, чтобы на рождественские распродажи слетать. Так Инга заболела. То-то дня три назад я ее на лестнице встретила, и действительно вялая какая-то она была, рассеянная, даже не поздоровалась со мной. Ай, брось, тоже мне нашлась заступница». Жива-здорова твоя Зарецкая. Ребенок у нее заболел. А что, вялая да бледная? Так это она по жизни такая млявая. Ты, Зинка, вместо того, чтобы заступаться, ищи теперь свободное окно. Переносить придется процесс. Да и с присяжными, чует мое сердце, начнутся проблемы. Разбегутся на новогодние каникулы, как крысы с тонущего корабля. А в резерве у нас, если не ошибаюсь, всего одна тетка с кондитерской фабрики. 2 уточнила Зарина мирзоевна «Вторая – завода шампанских вин». «О, и вилла запылилась. Лилька, у тебя совесть есть». «А что такое?» – максимально невинно, – вопросилась порога Левченко. «Здрасте всем». «Здрасте, здрасте. Ты на часы давно смотрела?» «Недавно смотрела». «Ой, надо же! Первый час». «Именно. Где тебя носило Судя по приятной толщине фирменному пакету, в галерее, догадалась Устьянцева, легкий шопинг перед работой. Ага, ой, это что у вас там, пирожные? Откуда? Пирожные после. Сперва похвастайся, чего прикупила. Блузку новую взяла, на распродаже. Всего за три с полкины, представляете? Вот когда наденешь, тогда и представим. Дважды упрашивать Лилию не пришлось. Она и сама хотела сразу по приезду в конторку еще раз примерить обновку. Повесив куртку на вешалку, Левченко прошла к шкафу, распахнула створку с зеркалом и начала переодеваться. Зинг а как у тебя с делом Казимирова? Есть просвет?» «Да какое там?» – вздохнула Дежоева. «Топчемся на месте четвертый месяц». «А в чем проблема? Ключевой свидетель на заседание упорно не является». Работает менеджером по закупкам и постоянно мотается по командировкам в ближайшее зарубежье. Словно издевается, вот честное слово. Знакомая тема. Хочешь, я попрошу своего Архипова, и он на него сторожок поставит, запретом на выезд. А твой Игорь что, правда может? Легко. Да кучу еще и рассылку в транспортную полицию сделаем. И тогда его голубчика прямо в аэропорту примут и к тебе на слушание доставят. «Ты мне только персональные данные черкани!» «Здравствуйте, барышня!» В комнату вошел судья Новицкий, сжимая под мышкой пухлый том дела. Кто был лысый, обрюзший, краснорожий мужчинка, приходившийся почти ровесником бархатному знамени, вот только чуть хуже сохранившийся. И это несмотря на то, что на фоне Новицкого уже давно никто не фотографировался и в постель с ним не укладывался. «Ба, чаевничаете!» А рановато? В самый раз. Присоединяйтесь, Вадим Спиридонович. Ну, если кофейком угостить то пожалуй. Да мы вас и чем покрепче угостить можем. Зинка, у нас, кажется, где-то коньячок оставался. Бутылка в тумбочке, уточнила Лиля. Услышав голос за спиной, судья Новицкий повернул голову и лишь теперь узрел доселе скрытую за створкой шкафа секретаршу. Узрел и тотчас заолил. Ибо выше пояса на теле левченко сейчас наличествовал один только бюзгалтер извините я я не заметил засеменив ножками аки таракан новидцкий засуетился на выход я попозже потом загляну вадим спиридонович куда же вы понеслось ему вдогонку ну что вы право расхохоталась устиянцева все же свои однако судья новицкий оставаться среди своих решительно отказался и, выскочив в коридор, громко хлопнул дверью. Отсмеявшись, Устьянцева достала сигарету, закурила и уже не без легкой грустинки константировала. О чем я и говорила? Какой смысл отмечать день рождения на работе, когда в наличии не имеется ни одного нормального мужика? Вон, от обычного лифчика чуть в обморок не грохнулся. А прикиньте, если бы Лилька его сняла. Кого? Этого мухоморыша оскорбилась Левченко. Тьфу, балда. Левчик сняла. Уверяю, инфаркт стопроцентно гарантирован. Вот так и надо выводить на Новицких из процесса. Прикиньте, девчонки, адвокатша в качестве последнего аргумента прямо на процессе снимает себя. Лили не успела закончить свой фантастический рассказ, так как в ее сумочке заголосил телефон. Алло, слушаю. Ой, «Димасик, привет, пропащая душа!» «Как ты?» «Я? На работе?» «Да ты что? Я бы с удовольствием!» «А ты где?» «Сейчас, погоди!» Девушка прикрыла трубку ладошкой и буквально взмолилась. «Зарина мирзоевна можно я на часик и лучусь?» «Один знакомый объявился. Сто лет не виделись». «Ты издеваешься надо мной?» Вспыхнула Дежоева. «Только-только черт знает во сколько явилась». «А теперь снова?» «А кто мне текст обвинительного наколотит?» «Да я быстренько, а потом вернусь и за полчаса все сделаю. Обещаю. Можете хоть по секундомеру засекать». «Зинг?» – вмешалась Сюстьянцева. «Кончай девку гнобить. Пусть в самом деле смотается на свиданку. Все равно сегодня день пустой». «Лиль, а чего за знакомый-то?» «Старший опер из нашего ВРУВД». «Вот видишь?» «Опер? Наш человек?» «Ладно», – сдалась Дежоева, «но учти, без обвинительного я тебя сегодня все равно не отпущу». «Конечно, конечно. Димасик, через пять минут я буду». «Да, жди». Левченко сбросила звонок и торопливо застегнула новую блузку. «Это я удачно сегодня прикупила. Ну как, девчонки?» «Блеск», – оценила Виктория Ивановна. «Эротичненько», – подтвердила Дежоева просиявшая Лилия несколькими неуловимыми движениями подвела губы, бросила итоговый взгляд в зеркало и кинулась к вешалке. Ну все, я убежала Лилька, стой! — Что? — Ценник срежь, толочь Левченко выпорхнула из здания суда, с крыльца осмотрелась и увидела Петрухина, курящего возле загнанного на парковочку старенького микроавтобуса. Мысленно выдохнув, теперь уже неспешно, с достоинством — Лиля двинулась навстречу старому знакомому, представляя тому шанс рассмотреть ее во всей красе. Здравствуй, радость моя. Старые знакомые дружески обнялись и чутка интимнее, нежели просто дружески рассыловались Ну, хороша. Просто нет слов. Хороша. Куда ты вообще пропал, Дима? Считай, с прошлой зимы не виделись. А я, между прочим, скучала Ну, прости, Лилёк. Засосала, понимаешь, рутина и трясина. И жизнь моя вечная мура. Причем здесь даже не от слова мур. Это твой тарантас, что ли? Ага. На маршрутку похож. Подрабатываешь? Свободный от службы время? От службы? Недоуменно переспросил Петрухин и тут же сообразил, что коли они виделись с прошлой зимы, Левченко, может быть, и не в курсе его позорного увольнения из органов. Типа того подрабатываем, именно что после службы. Да, ты часом не голодная? Как лев. Тогда уж как львица. Куда в таком разе поедем обедать? Любой каприз. Прям так и любой. Недоверчиво уточнила Лиля. Абсолютно. У нас у водителей маршруток, денег гуси не клюют. В качестве подтверждения Дмитрий пихнул руку во внутренний карман и продемонстрировал барышню увесистость своего портмоне. Ого, богатенький буратини, тогда я хочу в Палкин. Не вопрос, прошу. Петрухин распахнул пассажирскую дверцу и, помогая Лиле забраться в салон, прихватил ее за ягодицы. Дима, руки. Обижаешь. Два раза. С мылом мыл. И они покатили на Невский, в Палкин. Хорошо, что Наташка за это дело была не в курсе, а то доказывая потом, что нынешняя встреча, она не из разряда блядки по порядку, а сугубо оперативной необходимостью вызванный рабочий момент. Хотя девушка Лиля всеми своими параметрами безусловно соответствовала той самой приятности, которую столь желательно совмещать с полезностью.